Гражданская война. Что делать? Полемика. Правда была отнюдь не бесспорным понятием в стране, где этим словом называлась главная газета. Та правда, которая появилась сразу после смерти Сталина в новомировской статье Померанцева, называлась еще искренностью. Примечание. Померанцев. об искренности в литературе новый мир 1953 год номер 12 конец примечания но в 60 правда уже без всяких эвфемизмов проявилась на страницах партийной прессы и больше всего правды говорил первый секретарь цк кпсс бестселлер советской прессы шестсятых заключительный доклад хрущева на двадцать съезде Строился на драматическом конфликте между стремлением автора рассказать правду и намерением Молотова-Кагановича ее скрыть. За это, кстати, а не за свои предыдущие преступления, фракционеры и поплатились. Но правда была шире партийных интриг. Она не помещалась на обширных газетных полосах. Сам Хрущев не обладал ею полностью, что придавало докладу детективный характер. Хрущев приглашал всю страну участвовать в поисках истины. Задавая съезду опасный вопрос, возможно ли появление различных мнений в отдельные периоды, особенно на переломных этапах, он сам отвечал твердо и ясно. Возможно. Призыв Хрущева был услышан. Разъяснение правды стало общенародным делом. диспут формой общественной жизни вопросительный знак решительно заменил восклицательный истину можно было найти только в споре любую истину есть ли жизнь на марсе физики или лирики чего же ты хочешь что делать поиски ответов разделили общество на антагонистические группы одной из них возглавил редактор нового мира Автор бессмертного, 60-х буквально, Теркина, Твардовский. Его съездовская речь представляла собой ясную программу реализации хрущевских тезисов. Строилась она, естественно, на главном из них, правде, которую Твардовский упомянул девять раз, включая однокоренные слова и исключая название газеты. Дело писателя. настоящего помощника партии, подготовить нравственное обеспечение коммунизма, следуя примеру той смелости, прямоты и правдивости, который показывает партия. Примечание. Речь товарища Твардовского. Правда. 1961 год. 31 октября. Конец примечания. Несмотря на то, что речь Твардовского была лояльным послесловием докладу Хрущева, она немедленно встретила отпор редактора журнала «Октябрь» Кочетова. В своем агрессивном выступлении он тоже сформулировал программу деятельности, смысл которой сводился к охране завоеваний социализма. Кочетов решительно отмел упреки лакировщикам действительности, разоблачил критиков формалистическое трюкачество, золотые медали лавровые венки и даже боярские расписные терема всему этому он противопоставил право писателей писать о делах и думах ставропольских колхозников и о металлургах урала заниматься этой литературой должны были поименно указанные писатели в количестве 38 человек от михаила шолохова до Ивана Мельниченко Примечание. Речь товарища Кочетова. Правда. 1961 год, 31 октября. Конец примечания. Объективно, Кочетовская программа была направлена не только против Твардовского, но и против Хрущева. Не случайно, правда, в ней упоминалось только однажды, да и то в цитате из партийных документов. Так, даже не выходя из дворца съездов, вожди либералов и охранителей начали отчаянную борьбу между правдой и кривдой. Борьбу, которая придала 60 незабываемый полемический характер. Схватка началась в неравных условиях. Фактически главным либералом вообще был самый главный человек в стране. Только Хрущеву позволялось доходить до рискованных пределов. например, обличать не только Сталина, но и президиум сталинского ЦК. На стороне левых была партия, правительства и будущий коммунизм. У правых было только прошлое, завоевание октября и уже построенный социализм, который их враги хотели разломать ради грядущего. Силы были явно неравны, поэтому нет ничего удивительного, что все новое и интересное, В 60-е происходило в лагере либералов и их бастионе Новом мире. Однако, сказав основное про Сталина и коммунизм, съезд переложил на плечи общественности дальнейшее уточнение правды. Правда оказалась такой же многоликой, как и предыдущая ложь. Начавшись с политики, она проникла во все области советской жизни, безвозвратно изменив ее. Твардовский сразу приспособил эту правду к главной идеологической силе в стране, к литературе. Он сделал девизом своего журнала бескомпромиссный реализм, который понимался предельно просто — «Правда о жизни». Если раньше писатель изображал жизнь в преломлении магического кристалла, коммунистические убеждения, то теперь так как есть. Образцы, указанные Твардовским на съезде: "Районные будни" Овечкина, "Деревенский дневник" Дорыша и замолченный, но подразумеваемый роман Дудинцева "Не хлебом единым" явились приглашением к делу писать правду во всей ее полноте, включая и неприятные оттенки этой полноты. Художественная логика новомировского реализма привела к тому что отрицательным сторонам жизни противостоят не положительные а стремление рассказать правду об отрицательных наглядно эта логика проявляется например в программной повести владимира войновича хочу быть честным герой разоблачая ложь находит опору не во вмешательстве правильного секретаря как было раньше а в собственном нравственном императиве, вынесенном в заголовок. Так правда, в смысле истина о чем-нибудь, например, о коллективизации, смыкалась с правдой-справедливостью. Частная, конкретная истина превращалась в отдельные проявления всеобщей нравственной правды, которая уже не могла писаться с маленькой буквы из-за своей близости к заветной утопии. Каждое разоблачение обмана работало на улучшение общества. В этом и заключался смысл программы Твардовского. И по этому пути шли писатели, ею вдохновленные. Быков, Белов, Айтматов, Можаев, Троипольский, Шукшин, Тендряков, Домбровский, Воробьев, Трифонов, Залыгин, владимиров Войнович, Семин и многие другие примечание Этот список приводит Лакшин, в очерке Солженицын, Твардовский и Новый мир. В книге «Двадцатый век» избранные материалы из самоздатного журнала «Двадцатый век» Лондон, 1977 год, том 2, страница 210-211. Конец примечания. Писатели, входящие в этот список, выгодно отличались от когорты Кочетова тем, что теоретически разделяя с журналом Октябрь общие цели, практически создавали идеальное общество не в утопическом будущем, а в реальном, настоящем. Подлинный, истинный социалистический строй существовал только внутри синих обложек журнала Новый мир. Как всегда в России наиболее чётко и последовательно Идеал выразил литературный критик Владимир Лакшин, и, как всегда в России, лучше всего он это сделал подпольным образом, в сам издате, когда было, откровенно говоря, уже поздно, 1975 год. В своем апологетическом очерке, отвечающем на критику Солженицына, Лакшин постулировал цели и методы журнала «Новый мир». Он писал, что Твардовский и его журнал верили в коммунизм как счастливое общество демократии и равенства. Партбилет, свидетельствовавший о гипертрофированном чувстве долга, давал не права, а обязанности. Сам Лакшин вступил в партию в напряженном 1966 году. И главная обязанность коммунистов — просвещать народ. журнал новый мир прививал своим читателям умение думать, сознавать реальное своего положения и стремиться к лучшему. По Лакшину получалось, что даже если и нельзя построить коммунизм в одной отдельно взятой стране, то это возможно сделать в одном отдельно взятом журнале. Писатели, критики, ученые, печатавшиеся здесь, создавали симбиоз веры и правды. Они знали, как есть, и верили, что так не будет. Просветительский пафос пышно цвел в журнале «Новый мир». Журнал верил в возможность человечества быть счастливым. Главным, если не единственным инструментом «Нового мира» была правда. Ради нее можно и нужно было идти на жертвы, среди которых были художественный эксперимент, чистое искусство. Литература получила четкую задачу — воссоздавать правду жизни. Шаг в сторону считался побегом. Новомировская эстетика, созданная тем же Лакшиным, принципиально не отличала литературу от действительности. Литературный критик становился критиком вообще. Лакшин видел в литературных героях типы, взятые из реальности, а своей задачей считал возвращение их из литературы в жизнь. Его анализ начинается с фразы «Обычная черта такого сорта людей?» Людьми он называет «вымышленные существа, рожденные фантазией писателя». Блокшин это противоречие снимал при помощи ключевого понятия своей эстетики, кратко выраженной в названии знаменитого рассказа Яшина «Рычаги». В строительстве идеала все должно участвовать в общем труде. Рычаги коммунизма это и космонавт, и балерина, и сам критик, и персонажи, с которыми он имеет дело. Стратегия определяет тактику. Цель средство. Поэтому, скажем, Синявский в статье о романе Шевцова Тля обвиняет автора в том, что он выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры. Примечание. Синявский. Памфлет или пасквиль Новый мир, 1964 год, номер 12, страница 229. Конец примечания. Тактические соображения тут превуалируют над другими, уже высказанными к тому времени, Абрамом Терцен. Атмосфера беспощадной борьбы правых и левых, правды и кривды, придавала полемике действенный характер. идеи споры должны были кончаться выводами лучше орг выводами но это же атмосфера открывала для идеологической жизни страны изощренное полемическое искусство вообще-то ни в идеалах шестидесятых ни в правде которой они поклонялись не было ничего нового все это включая новомировскую эстетику всего лишь повторение прошлых веков просветительского воснадцатого революционно-демократического девятнадцатого. Когда утихли полемические баталии, стало заметно, что самым интересным было не то, хотели сказать шестидесятые, а как. Никакую правду они открыли народу, а каким образом они это делали. Шестидесятые создали разветвленную полемическую систему, пережившую свою эпоху и оказавшую влияние на всё советское общество. суть этой системы в том что правду великую и главную нельзя было высказать прямо вернее это уже сделали и правду можно было прочесть на любом заборе. однако трактовка висящих на заборе лозунгов оставалась туманной коммунизм был несомненен но тем сложнее да и рискованней был вопрос как его понимать элементарный ответ партийные документы на самом деле являлся фикцией. Из всех речей, брошюр, постановлений и решений нельзя было однозначно выяснить партийную позицию. Как любой сакральный текст, партийные документы подлежали бесконечным трактовкам. Такую возможность продемонстрировала, кстати, редакция "Третьей программы КПСС" 1969 года, полностью извративши хрущёвские доктрины не отменив ни одной из них. Принципиальная невнятность партийной идеологии происходила от того, что формы и методы реализации абстрактного идеала должны были обнаружиться как раз в той самой полемике, которая заполнила 60-е. Партийная истина должна была родиться в споре. Ее и составляли враждующие стороны: Шолохов и Солженицын. Кочетов и Твардовский, журналы «Молодая гвардия» и «Юность». Все вместе они образовали идеологическое течение эпохи, внутри которого весьма хаотически перемещалась КПСС, оснащенная не единственно верным учением, а реальной карательно-поощрительной силой. Самым простым, но и самым ограниченным способом воздействия на партию было сказать ей правду в глаза Например, о тяжелых временах, когда никто не был застрахован от произвола и репрессий. После Хрущева это делали многие, от бунтаря Евтушенко до стукача Ермилова. Собственно, к этому и призывал Твардовский на съезде, предлагая писателям не повторять правду, а говорить ее о хозяйственной, о производственной жизни страны, о духовной жизни нашего человека. Обо всем этом действительно немало сказал журнал «Новый мир». И сделал это, как, например, Абрамов или Можаев, не кривя душой. Однако разоблачительная деятельность не привела к желаемым результатам. Критики справа видели в ней очернительство, критики слева не понимали, как разоблачение одних пороков предотвратит появление других, считая, что осуществление идеала зависит не от обличения, допустим, сталинских преступлений, а от того, смогут ли массы воспитаться и просветиться. Массы стали воспитывать на примере. В ход пошла классика. 60-е эпоха расцвета литературно-исторической аналогии. Острые вопросы современности решались и в открытом диспуте, и в исторических декорациях. На Таганке шла тогда жизнь Галилея. В современнике декабристы и народовольцы, Мхат ставил ревизора, Козинцев снимал Гамлета. Исторические параллели давали шестидесятым культурную перспективу, вставляли эту локальную эпоху в мировой исторический процесс. Александр Островский, например, в трактовке Лакшина получал современников Без нравственной опоры, морального стержня, ни таланту, ни уму нет дороги. Он обречен падать и вырождаться. Примечание. Лакшин. Мудрецы Островского. В истории и на сцене. Новый мир. 1969 год. Номер 12. Страница 240. Конец примечания. Эта сентенция была близка к той, что приводится в моральном кодексе строителя коммунизма – высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов. Но у Лакшина общий принцип конкретизируется в авторитетном и подробно разобранном примере из классики. Даже тогда, когда литературе поручали в нужную минуту предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, она не становилась рычагом. В конце концов, о чем еще, если не о социальных и нравственных опасностях, писали в журнале Новый мир. В 60-е годы общество с одной стороны сопротивлялось проповеди, с другой подчинялось ей. Дидактические намерения убивали идею, оживлял её риск. Мораль могла быть услышана только если ее провозглашали с тайного амвона. Феномен этот называется «эзопов язык». Теоретик эзопового языка Лосев определяет это явление как особую литературную систему, структура которой делает возможной взаимосвязь автора и читателя, скрывая одновременно от цензора непозволительное содержание. Из трех участников этого увлекательного действа главным кажется цензор. По сути, он и является автором эзопового текста. Писатель творит по его указке, или, точнее, по антиуказке. Но при этом фигура цензора абсолютно аморфна. условие игры не позволяет ему назвать, что является непозволительным содержанием. Его должен иметь, эмпирическим путем нащупать сам автор. К тому же, перечень запретных тем все время меняется. Если в начале 60-х сталинские репрессии назывались сталинскими репрессиями, то в конце 60-х они получили сложное наименование «нарушение законности, отмеченные нашей памятью о 1937 годе». Примечание. Лакшин Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «Новый мир», 1968 год, номер шестой, страница 290 Конец примечания. Можно ли сказать, что в последнем примере автор скрыл от цензора свои мысли? Вряд ли. Истинную цензуру представляет не конкретное ведомство, а критерий общественных приличий. Текст зашифровывается не только для того, чтобы обмануть цензуру, но и для того, чтобы не оскорбить читателя чересчур откровенным высказыванием. Рискованный намек политического, национального, эротического характера втягивает читателя и автора в художественное поле и иносказания. Чтобы реальный объект стал предметом искусства, он должен хоть немного обобщиться, потерять грубую однозначность, завуалироваться. То есть должна выстроиться дистанция между жизнью и вымыслом. Это обогащает текст дополнительными значениями, позволяет некоторое разнообразие трактовок, превращает человека в персонаж. Специфика советской жизни способствовала появлению грандиозной изоповой системы. Почти любое понятие имя, явление могло получить эзопов псевдоним сталин трансформировался в усатого батьку, Хрущев в проявление волюнтаризма еврей в инвалида пятой группы женщина в товарища тридцать седьмой год в опичницу система это настолько тотальна что мысль выраженная вне эзоповыми средствами представлялась либо плоской либо даже невозможный. Шестидесятые поэтика изопового языка создала свой метамир. Намёки теряют связь с тем, на что намекают. Изопов язык постепенно отчуждается от породившей его эмпирической реальности. Если заменить изоповые термины теми понятиями, которые они подразумевают, то обнаружится, что шестидесятые остались без литературы и искусства. даже дружеская беседа превратится в обмен декларациями конечно изопов язык всегда подлежал внутренней декодировке, но одновременно он существовал и в нерасшифрованном виде так наряду с прозаическими евреями в обществе присутствовали и более таинственные маланцы из повести войновича примечание войнович путем взаимной переписки. Париж, 1979 год. Повесть написана в 60-е годы. Конец примечания.